«Вы не хотите поговорить с этим бродячим святым?» — поинтересовался Смит, предвигая профессору Сифон. «Может быть, удастся узнать какие-нибудь подробности?» «И раскрыть, что нам все известно?» Валентин с сомнением пощипал ус. «Не преждевременно ли?» «Как насчет чего-нибудь перекусить, Роберто?» Джоя переместилась в дальний конец, где на деревянном, сбитом на скорую руку помосте сверкал хромом на вехонькой Примус.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 дала подробное разъяснение Джой. Для нас табу. Сочувствую, рассеянно кивнул Смит. Однако вернемся к нашим проблемам. Я не могу позволить, чтобы меня вышвырнули отсюда, словно надравшегося щенка из приличного заведения. Слишком многое поставлено на карту. И я думаю, — многозначительно ухмыльнулся Валенти. это ведь не шутка технеции в старинной бронзе.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 «Вероятность успеха прямо пропорциональна числу проб», — погрустнел американец. «Азы, методики, любого эксперимента я понимаю», — сочувственно вздохнул Валентий. «Может быть, в долине люди окажутся посговорчивее. «Не уверен, что там вообще есть люди». «А почему бы вам не взять меня с собой?» — Смит загорелся внезапной надеждой.